где-то в тылу прежде чем начать военные действия мальчишки загнали толстую бубу в переднюю и заперли за ней дверь на ключ буба ревела с визгом поревет и прислушается дошел ли ее рев до мамы Но мама сидела у себя тихо и на бубен рев не отзывалась. Прошла через переднюю Бонна и сказала с укором, «Ай, как стыдно! Такая большая девочка и плачет!» «Отстань, пожалуйста!» — сердито оборвала ее Буба. «Я не тебе плачу, а маме плачу!» Как говорится, капля камень продолбит. В конце концов, мама показалась в дверях передней. Что случилось? Спросила она и заморгала глазами. От твоего визга опять у меня мигрень начнется. Чего ты плачешь? Мальчики не хотят со мной играть. Бу. -у -у. Мама дернула дверь за ручку. Заперта? Сейчас же открыть. Как вы смеете запираться, слышите?» Дверь открылась. Два мрачных типа, восьми и пяти лет, оба курносые, оба хохлатые, молча сопели носами. «Отчего вы не хотите с Бубой играть? Как вам не стыдно обижать сестру?» «У нас война», — сказал страшный тип. «Женщин на войну не пускают». «Не пускают». Басом повторил младший. «Что за пустяки?» — урезонивала мама. «Играйте, будто она генерал. Ведь это не настоящая война. Это игра, область фантазии». «Боже мой, как вы мне надоели!» Старший тип посмотрел на Бубу из-под лобья. «Какой же она генерал? Она в юбке и все время ревет». А шотландцы ведь ходят же в юбках. Так они не ревут. А ты почем знаешь? Старший тип растерялся. Иди лучше рыбе жир принимать, — позвала мама. — Слышишь, котика, а то опять увельнешь. Котика замотал головой. «Ни, — Ни-ни за что! Я за прежнюю цену не согласен. Котика не любил рыбьего жира. За каждый прием ему полагалось по десять сантимов. Котька был жадный. У него была копилка. Он часто тряс ее и слушал, как брякают его капиталы. Он и не подозревал, что его старший брат, гордый лицеист, давно приспособился выковыривать через щелку копилки маминой пилочкой для ногтей кое-какую поживу но работа эта была опасная и трудная, кропотливая, и нечасто можно было подрабатывать таким подкородком на незаконную сюсетку Котька этого жульничества не подозревал. Он на это способен не был, он просто был честный коммерсант. Своего не упускал и вел с мамой открытую торговлю. За ложку рыбьего жира брал по 10 сантимов. За то, чтобы позволить вымыть себе уши, требовал пять сантимов, вычистить ногти – 10, из расчета по сантиму за палец. Выкупаться с мылом драл нечеловеческую цену – 20 сантимов, причем оставлял за собой право визжать, когда ему мылили голову, и пена попадала в глаза. За последнее время его коммерческий гений так развился, что он требовал еще десять сантимов за то, что он вылезет из ванны, а не то так и будет сидеть и стынуть, ослабеет, простудится и умрет. Ага, не хотите, чтобы умер? Ну так гоните десять сантимов и никаких. Раз даже, когда ему захотелось купить карандаш с колпачком, он додумался о кредите и решил забрать вперед за две ванны, и за отдельные уши, которые моются утром без ванны. Но дело как-то не вышло. Маме это не понравилось. Тогда он и решил отыграться на рыбьем жире, который всем известна страшная гадость, и есть даже такие, которые совсем его не могут в рот взять. Один мальчик рассказывал, что он, как глотнет ложку, так этот жир у него сейчас вылезает через нос, через уши и через глаза. И что от этого можно даже ослепнуть. Подумайте только, такой риск, и все за десять сантимов. За прежнюю цену не согласен, твердо повторил Котька. Жизнь так вздорожала. Невозможно принимать рыбий жир за десять сантимов. Не хочу. Ищите себе другого дурака ваш жир пить, а я не согласен. Ты с ума сошел? Ужасалась мама. Как ты отвечаешь? Что это за тон? Ну, у кого хочешь, спроси. Не сдавался котик. Это невозможно за такую цену. Ну вот подожди. Придет папа. Он тебе сам даст. Увидишь, будет ли он с тобой долго рассуждать. Эта перспектива не особенно котике понравилась. Папа был нечто вроде древнего тарана, который подвозили к крепости, долго не желавший сдаваться. Таран бил по воротам крепости, а папа шел в спальню и вынимал из комода резиновый пояс, который он носил на пляже и свистел этим поясом по воздуху. Жик-жик! Крепость обыкновенно сдавалась прежде, чем таран пускался в ход. Но в данном случае... Много значило оттянуть время. Еще придет ли папа к обеду? А может быть, приведет с собой кого-нибудь чужого? А может быть, будет чем-нибудь занят или расстроен и скажет маме, Боже мой, неужели даже пообедать нельзя спокойно? Мама увела Бубу. Пойдем, Бубочка. Я не хочу, чтобы ты играла с этими дурными мальчишками. Ты хорошая девочка. «Поиграй своей куколкой!» Но Буби, хотя и приятно было слышать, что она хорошая девочка, совсем не хотелось играть куколкой, когда мальчишки будут разделывать войну и лупить друг друга диванными подушками. Поэтому она, хотя и пошла с мамой, но втянула голову в плечи и тоненько заплакала. У толстой Бубы была душа Жанны Дарк. А тут вдруг извольте вертеть куколку. И главное, обидно-то, что Петя по прозванию Пичуга младше неё и вдруг имеет право играть в войну, а она нет. Пичуга презренный, шепелявый, малограмотный, трус и подлиза. От него совершенно невозможно перенести унижение. И вдруг Пичуга вместе с Котькой выгоняют ее вон и запирают за нею двери. Утром, когда она пошла посмотреть их новую пушечку и засунула палец в ее жерло, этот низкий человек, подлиза, на год моложе ее завизжал поросячим голосом и нарочно визжал ненормально громко, чтобы Котька услышал из столовой. И вот она сидит одна в детской, и горько обдумывает свою неудачно сложившуюся жизнь. А в гостиной идет война. «Кто будет агрессором?» «Я», — басом заявляет Пичуга. «Ты? Хорошо!» — подозрительно быстро соглашается котика. «Значит, ложись на диван, а я буду тебя драть!» «Почему?» — пугается Пичуга потому что агрессор — подлец, его все ругают и ненавидят, и истребляют. «Я не хочу!» — слабо защищается Пичуга. «Теперь поздно, ты сам заявил». Пичуга задумывается. «Хорошо», — решает он, — «а потом ты будешь агрессор». «Ладно, ложись». Пичуга со вздохом ложится животом на диван. Котька с гиканьем налетает на него и прежде всего трет ему уши, трясет его за плечи. Пичуга сопит, терпит и думает, ладно, а вот потом я тебе покажу. Котько хватает за угол диванную подушку и бьет ею со всего маху Пичугу по спине. Из подушки летит пыль. Пичуга крякает. «Вот тебе, вот тебе! Не огресничай в другой раз!» — приговаривает котика и скачет красный хохлатый. «Ладно, — думает Пичуга, — вот все это я тебе тоже». Наконец котика устал. «Ну, довольно!» — говорит. «Вставай! Игра кончена!» Пичуга слезает с дивана, моргает, отдувается. «Ну, — теперь ты агрессор. Ложись, теперь я тебя вздую. Но котика спокойно отходит к окну и говорит. Нет, я устал, игра кончена. Как устал, вопит Печуга. Весь план мести рухнул. Печуга молча кряхтевший под ударами врага во имя наслаждения грядущей отплатой, теперь беспомощно распускает губы и собирается реветь. «Чего же ты ревешь?» — холодно спрашивает котика. «Непременно хочешь играть? Ну, раз хочешь играть, начнем игру сначала. Ты опять будешь агрессором, ложись. Раз игра с того начинается, что ты агрессор, ну...» Понял? А зато потом ты расцветает печуга. Ну, разумеется. Ну, ложись скорее, я тебя вздую. Ну, погодишь ты, думает печуга и со вздохом деловито ложится. И снова котька натирает ему уши и лупит подушкой. Ну, будет с тебя, вставай, игра, устал. Не могу я колотить тебя с утра до ночи, я устал. Так ложись скорее, волнуется печуга, кубрем скатываясь с дивана. Теперь ты агрессор. Игра кончена, спокойно говорит Котька. Мне надоело. Пичуга молча распяливает рот, трясет головой, и по щекам его бегут крупные слезы. Чего ревешь? презрительно спрашивает Котька. Хочешь опять сначала? Хочу, чтобы ты агрессор, рыдает Печуга. Котико минуту подумал. Тогда дальше будет такая игра, что агрессор сам бьет. Он злой и на всех нападает без предупреждения. Поди спроси у мамы, если не веришь. Ага. Если хочешь играть, так ложись, а я на тебя нападу без предупреждения. Ну, живо. А то я раздумаю. Но Печуга уже ревел во все горло. Он понял, что торжествовать над врагом ему никогда не удастся. Какие-то могучие законы все время оборачиваются против него. Одна утеха оставалась ему — оповестить весь мир о своем отчаянии. И он ревел, визжал и даже топал ногами. Боже мой, что они здесь творят? Мама вбежала в комнату. Зачем вы подушку разорвали? Кто вам позволил драться подушками? Котька, ты опять его прибил? Почему вы не можете играть по-человечески, а непременно как беглые каторжники? Котька! Иди, старый дурак, в столовую и не смей трогать печугу. Пичуга, гнусный тип, ревун, иди в детскую. В детской Пичуга, продолжая всхлипывать, подсел к Бубе и осторожно потрогал за ногу ее куклу. В жесте этом было раскаяние, была покорность и сознание безысходности. Жест говорил, сдаюсь, бери меня к себе. Но Буба быстро отодвинула куклину ногу и даже вытерла ее своим рукавом, чтобы подчеркнуть свое отвращение к печуге. «Не смей, пожалуйста, трогать», — сказала она с презрением. «Ты куклу не понимаешь, ты мужчина, вот». «Так и нечего».